Глава тридцатая. «Верный друг». В этот день, проводив Динку, Ленька пошел на пристань. Толкаясь между пассажирами, он видел, как сошла с парохода Гоголь Марина и торопливо направилась домой. Следующим пароходом приехал Костя, нагруженный какими-то удочками и рыболовными снастями. Его встретил Гога Крачковский, и они пошли вместе, оживленно беседуя о рыбной ловле. Заработать Леньке ничего не удалось, и, подсчитав оставшиеся копейки, он купил хлеба с тем, чтобы завтра с утра отправиться на заработки в город. Несмотря на данные Динки обещания, Ленька решил все же, не выдавая Костиной тайны, хотя бы узнать от Степана, какой из себя тот предатель, о котором шла речь в прошлый раз. Этот белоглазый, длинный, приметный, только б Степан не рассердился и описал как следует, а то, пожалуй, рассердится да скажет, знаешь ли ты, понимаешь ли ты, что ты все время лезешь с расспросами. Вспомнив Степана, Ленька тепло улыбнулся и направился домой. «Завтра встану пораньше и поеду, может, еще дома застану». Между тем страшная весть о портнихиной девочке уже облетела весь поселок, и народ, собираясь кучками, толковал о случившемся. Ленька подошел к одной такой кучке, где собравшиеся женщины, причитая и охая, рассказывали друг другу подробности о Нюре и ее девочке. Заперла да пошла. А куда она ее денет? С родственников здесь нет, заработать на хлеб надо, она ведь портниха по домам ходит». «Господи, Господи! Нужда наша проклятая! Запрем детей добежим да сломя голову! девчонка тмахненькая, Марьяшкой звать!» Марьяшку, общую любимицу Арсеньевых, Ленька хорошо знал. Динка, смеясь, рассказывала, как девочка стучит к ним в калитку своей ложкой, как смешно выговаривает слова... Длинные, перевитые бумажными ленточками конфеты по заказу Динки раза два привозил Ленька с базара для марьяшки. А однажды Динка вывела девочку погулять и усела с ней в траве плести венок. Ленька нехотя рвал цветы и бросал их Динки на колени, а потом даже рассердился, когда она заставила его подставить Марьяшке лицо для поцелуя, и Марьяшка, громко чмокнув, положил на его щеку мокрое пятнышко. Все это мгновенно пронеслось в голове Леньки, и, не слушая больше женщин, он бросился бежать к Марьяшкиной даче. Дверь сторожки по-прежнему была открыта настежь. Ленька осторожно заглянул в дверь и в страхе попятился назад. Около кровати стояла Марина и подавала доктору бинты. Нюра, припав головой к подушке, тихо стонала. Ленька с бьющимся сердцем побрел калитки. Жалость заслонила его тревожные мысли о макаке. Но, проходя мимо дачи Арсеньевых, он остановился и вспомнил о своей подружке. Только б не ходила она туда. «Помрет ведь Марьяшка-то с тревогой», — подумал он, как вдруг громкий отчаянный плач повис в воздухе. Ленька вздрогнул и огляделся. Он не узнал голоса своей подружки, но плач несся прямо на него, громкой, жалобный, протестующий. В кустах мелькнуло знакомое платье. Зажав обеими руками уши, Динка неслась вниз по тропинке, ничего не видя перед собой. «Макака!» — бросаясь ей наперевес, — крикнул Ленька. Динка споткнулась, упала в траву и, рыдая, забилась головой о землю. «Макака! Макака!» Ленька хватал ее за руки, сились оторвать от земли, поднять, успокоить, но она вырывалась и снова падала на землю с исступленным плачем. Ленька, выросший без материнской ласки и никогда не произносивший ласковых слов, теперь в изобилии осыпал ими Динку, сам растерявшийся и несчастный. «Макака, голубочка, миленькая, молчи, молчи, слушай меня!» Но девочка не видела его, не слушала, и обессиленный, исчерпавший все средства утешения, Ленька сел с ней рядом и громко заплакал. «Не могу я унять тебя! Пропали мы обои! Пропали мы!» — жалобно повторял он, вытирая рукавом пиджака бегущие по лицу слезы и глядя на рыдающую подружку. Потом, словно осененный отчаянием, он вдруг вскочил и, дернув за руку Динку, гневно крикнул над самым ее ухом «Бежим! Скорей! Скорей!» Динка вскинул на него распухшие глаза и, уцепившись за его руку, поспешно встала. «Бежим! Бежим!» — кричал Ленька, увлекая ее за собой на лесную дорогу, на просеку, на широкую аллею мимо дач и, не давая ей ни минуты передохнуть, остановиться. «Бежим! Бежим!» — крепко держа ее за руку, рвался вперед Ленька. Это был отчаянный, бешеный бег. Ветер свистел в ушах мальчика. Динка из последних сил старалась не отстать от него». Какая-то безумная надежда, что не все еще потеряно, что можно еще догнать или опередить смерть, вырвать из ее рук марьяшку, гнала ее вперед. И плач ее постепенно смолкал, вырываясь теперь из груди короткими редкими всхлипами. «Бежим, бежим!» — задыхаясь, кричал Ленька, но, споткнувшись о корни старого дуба, они оба упали. И долго не могли подняться. Потом сели рядом. Динка больше не плакала. Она сидела согнувшись, придавленная горем, безучастная ко всему на свете. Ленька расстегнул ворот рубашки, худенькая грудь его нервно вздымалась, из посиневших губ вырывалось прерывистое дыхание. В лесу уже сумеречно темнели кусты, деревья почернели, и где-то за дальней зеленью в одной из дач вспыхнул огонек. «Матерю твою жалко!» — неожиданно сказал Ленька, и девочка, беспокойно шевельнувшись, подняла на него выплаканные глаза. «Мать одна за всех, бьется она с вами, как рыба об лед. Вот придешь ты, закричишь!» «А за тобой и Алина, а за Алиной мышка, гроб матери с вами!» Тихо закончил Ленька, вытирая рукавом слезы. За лесом вспыхнул еще один огонек, за ним другой, третий. «Я домой пойду», — тихо сказала Динка. Ленька встал и огляделся. В лесу, словно красные светлячки, просвечивали сквозь деревья освещенные окна дач. «Далеко зашли», — сказал Ленька, и, взяв девочку за руку, вышел с ней на дорогу. Они шли долго, и Ленька, тихо, не повышая голоса, все говорил и говорил Динке о матери, о больной Алине, слабенькой мышке. И по его словам выходило так, что сраженный горем... Они все могут умереть, цепляясь один за другого. Стоит только ей, динки закричать и заплакать еще раз, поднимется за ней Алина, потом мышка, и всех их свалят эти слезы в одну общую могилу. А Марьяшка еще, может, выздоровеет, потому что у нее сидят доктор и Марина. Динка молча слушала, молча кивала головой, У лазейки Ленька бросил на траву свой пиджак. «Я здесь всю ночь буду. Коль испугаешься чего, беги сюда. Только слышь, макак, чтоб слезы твои ни сестры, ни мать не видели». Динка пролезла в лазейку и пошла к дому, потом остановилась, оглянулась. «Иди, иди, я здесь буду», — ласково повторил Ленька динка ложилась одна катя сидела у постели мышки и даже не повернула головы в ее сторону и только когда дыхание мышки стало ровнее она принесла динке чашку молока и печенье динка взяла чашку бросила туда печенье но густой терпкий комок слез сжал ей горло Вот так же клали печенье в молоко для Марьяшки, девочка болтала в чашке своей ложкой. Где ложка? Марьяшкина ложка. Она так плакала всегда без нее, с тревогой вспоминала Динка, и, поставив на пол чашку с молоком, отвернулась к стене.